Круговерть, круговерть, любимое слово генерала Морейры. Он применил его по поводу оживления, царившего в грожал в этот последний четверг января 1941 года, день заседания Бразильской Академии Литературы, начавшегося в 17 часов, на котором бессмертные должны были избрать преемника поэта Антонио Бруна почившего немногим более четырех месяцев назад. Бывает, что в особенно горячих спорах ни один из кандидатов не получает необходимого кворма. При наличии единственного кандидата это случиться не могло. Круговерц. Дона Консейсон не знала в точности значения этого слова, но, выслушав объяснение почти бессмертного лингвиста, пришла к выводу — Более тяжелой работы еще не выпадала на ее долю за всю замужнюю жизнь. Адский труд и невероятная ответственность. Она суетится по дому, как безмозглый таракан. — Да, ты похож на безмозглого таракана, — заметил генерал, увидев ее обезумевший от хлопот, отдающий распоряжение, проверяющий их выполнение. Она влетает в буфетную, где Сесилия и Сабен фрукты для пунша, ананасы, яблоки, груши, апельсины, виноград, и когда остаются наедине, обмениваются поцелуями. Счастливый день. Вы считаете, что придет более 50 человек? 50 Да что вы, Донна Сейсан! Сабенса любит прибегать к уменьшительным именам знак особого расположения. Вы, сеньоры, еще не осознали значение Бразильской Академии? Войти в состав... Прославленной компанией — высшее посвящение, о котором литератор может только мечтать. Рассчитывайте на сто человек, а то и больше. Надо будет увеличить заказ на пирожки с мясом и с рыбой в пекарне Сеу-Антеро. Попросить приготовить еще по два десятка каждого сорта. Позвоните Силе. Разрешите я займусь этим, донна Сайсан? Да чего же он услужлив! Это сеньор Сабенса. Если Сесилии доведется соединить свою судьбу с кем-либо, даже если бы она и захотела вернуться к мужу, тот не согласится и будет прав, то пусть он будет как Сео Клаудионор. Не мальчик, ему под сорок, зарабатывает хорошие деньги как журналист и преподаватель, разошелся с женой, которая ушла к прежнему возлюбленному через три месяца после свадьбы не говоря уж о том, что Клаудинор, хотя ему лишь около сорока, уже состоит в академии. Правда, в литературной академии Рио-де-Жанейро, стало быть, второго сорта, по выражению Мореры. Но так он говорит сейчас. До того, как принять депутацию бессмертных, он сам стремился попасть в эту академию, ходил как помешанный за сеньором Сабенцией. Однако теперь не время думать ни о судьбе Сесилии, ни о достоинствах Клаудинора, как Бог решит. Сабанца вернулся от телефона. Задание выполнено. Дона Консейтон, прежде чем отправиться в свой штаб, на кухню восклицает. Какие все же расходы! А купятся ли они? В кухне громоздились горы снеди, и из мяса и прочего. Три помощницы которым обещано хорошее вознаграждение. Две кузины и кума пришли помогать Эунисе, верные прислуги за все, работающие в семье Морейры с незапамятных времен. Одна из них, специалистка по сладостям, взялась приготовить всевозможные баяянские лакомства. Дона с мимоходом пробует объедение. В печи огромный окорок, готовая индейка и ветчина. Сео Арлинда занимается винами и прохладительными напитками. Этот официант, рекомендованный соседом, любителем застолья, пришел сразу после завтрака. Берет он дорого, зато обладает высокой квалификацией. Дона Консельсон еще не прикинула, следует ли вычесть с него за хрустальный бокал, который он разбил, когда мыл посуду. Ущерб не только материальный. Памятный бокал входил В неполную теперь дюжину. Это свадебный подарок. Помимо пунша, прохладительных напитков и пива, два ящика пива в маленьких бутылках, три бутылки шотландского виски и две французского коньяка. Ужас сколько стоит! Сесилия, которая знает не особенно высокие вкусы академиков, твердит. Виски и коньяка должно быть достаточно. В холостяцкой квартире Родрига. Не было недостатка в винах иностранных марок и никакого отечественного виски или коньяка из дегтя. Тонна консейсен схватилась за голову. Но что делать? Счет в банке, где хранятся их сбережения, накопленные годами и приносившие проценты, потерпел серьезный урон. Всесилия потребовала, чтобы туалеты для вечера после выборов, когда они будут принимать поздравления, и для торжества официального вступления в Академию спустя три месяца были бы шиты Донной Диной Амадо. Великолепно осведомленная обо всем, что происходит за кулисами Академии, Сесилия избрала ее так, как знала, что та обшивает кое-кого из супруг академиков. Четыре платья, две шляпы, куча денег! Донна Дина была немилосердна к своим заказчицам. Донна Консейсон покидает кухню, дает инструкции Косме, бывшему ординарцу генерала, оставившему военную службу и занявшемуся профессией менее благородной, однако приносящей лучший заработок. Он предпочел работать агентом по распространению лотерейных билетов. Его затребовали с позавчерашнего дня перетаскивать столы и стулья, одолженные у соседей, а также натирать полы в доме. Я хочу, чтобы зала блестела, как зеркало. Она не забывает и про лекарства для Морреры. При очередном посещении кардиолога выяснилось, что давление у генерала повышено, и врач добавил еще какие-то таблетки. Кажущийся спокойным муж на самом деле пребывает в крайнем напряжении. Она его знает. Властный, но не грубый, по крайней мере с женой и дочерью. Нынче он обозвал ее безмозглым тараканом, признак крайней нервозности. Дона конце на пять, появляется неожиданно буфетный буфетной, едва не вспылив при виде Сесилии и Сабенцы, слившихся в поцелую по случаю праздничного дня. «Сесилия, оставь эти фрукты, передай их Сеу Орлинда. иди помоги Эунисии на кухню, чтобы девушки могли прибрать комнаты, а вы, Сеу Клаудинор, Пойдите побеседуйте с Мореро, чтобы развлечь его немного. Савен бросает влюбленный взгляд на Сесилию. Сеса отвечает Локло взглядом полным обещаний. Дона Консейсон вздыхает. Дай Бог, чтобы это навсегда, чтобы не кончилось так же внезапно, как прежние флирты. Ах, до чего же ветрено Сесилия! Не в силах усидеть на месте, кандидат расхаживает зад-вперед посаду с троевым шагом. Сабенца — плохой рекрут, сбивается, шагает немного, но все же сопровождает друга и, как знать, будущего тестя. Они еще раз обсуждают детали торжественного часа выборов. Сабенца останется в холле, отделяющем чайную залу от зала заседаний, и будет находиться рядом с телефоном. Как только закончится голосование, он позвонит ему и сообщит окончательный результат. Голосовал ли кто-нибудь незаполненным бюллетенем или было святое единодушие? Возможно, из уважения к визитной карточке Лизандру Лейте смягчится и не станет голосовать незаполненным бюллетенем. В этом случае генерал расположен забыть прошлые обиды и протянуть руку коллеге по бессмертию, — уведомляет он, — Доброго Сабенсу. Подходит Дона Консейсон с бокалом и пилюлей в руке. Лекарство, Морейра, ты не думаешь, что сегодня тебе надо принять две таблетки вместо одной? Не вижу причины. Чувствую себя отлично. Он проглатывает лекарство, отпивает глоток воды. Я хочу, чтобы все было готово и в полном порядке к моменту прибытия академиков. Он позволяет себе улыбнуться и похлопывает жену по щеке. Редкий жест. «Завтра я поеду к Пенни, он официальной портной академии, снять мерки для парадного мундира». «Вступление генерала в академию будет стоить и ему, Клаудинору, нового костюма», — думает он. «Но деньги хорошо вложены. Рука Сесилии, премия имени Жозе Вериссимо — А в будущем, может быть, с тестем там, в академии, работая на него, мечты заполнили дом в грожау, где Дона Консейсон носится среди ужасающей круговерки.